Глава 46. 13 мая. Понедельник. Ричарду Джаппу потребовалось несколько секунд, чтобы настроить стоявший перед ним микрофон и переставить стакан с водой. Не торопясь и тем самым словно подчеркивая свой авторитет и право распоряжаться в своих владениях, он огляделся по сторонам, изучил окружающих и довольно долго, к неудовольствию Мэг, рассматривал присяжных. «Прошу извинения, что вам пришлось ждать начала основной части судебного процесса до сегодняшнего утра. Дело в том, что в ваше отсутствие мне необходимо было разобраться с рядом юридических вопросов и обсудить нюансы, связанные с доказательствами. Теперь эти проблемы решены, и мы начинаем судебное разбирательство». Он помедлил пару секунд. «Господа присяжные заседатели!» «Возможно, вы видели в средствах массовой информации сообщение о трагической гибели человека по имени Стюи Старр. Скажу вам лишь, что он является братом другого обвиняемого по этому делу, Майкла Старра. Во время данного судебного заседания или после него в совещательной комнате вам не следует принимать во внимание информацию, которую вы прочли. Также нельзя обсуждать эту тему друг с другом здесь или в комнате присяжных». Он кивнул представителю обвинения. «Мистер Корк, можете приступать!» «Благодарю, Ваша честь!» — церемонно отозвался Стивен Корк, серьезным видом поднимаясь на ноги. Он повернулся к присяжным и тут же включил все свое обаяние. Подтянутый мужчина лет пятидесяти, в очках в роговой оправе, которые в сочетании с париком и мантией придавали ему ученый вид, он чувствовал себя как дома в величественной и официальной атмосфере этого зала. Он излучал уверенность, точно лев в естественной среде обитания, преследующий добычу. Он наклонился к присяжным и заговорил теплым дружелюбным тоном. Однако прокурор не казался высокомерным. Вел себя скорее как конферансье в начале эстрадного представления. «Дамы и господа присяжные заседатели, мы рассматриваем дело о преступном сговоре с целью контрабанды и распространения кокаина на миллионы фунтов стерлингов». «Меня зовут Стивен Корк, и я буду представлять дело со стороны обвинения. Мне будет помогать мой ученый-коллега мистер Пол Уильямс. Моя ученая-коллега Прим Роуз Браун, королевский адвокат и ее помощник мистер Криспин Сайкс выступают на стороне подсудимого Терренса Гриди». Корк быстро оглянулся на адвоката, женщину в мантии и парике, сидевшую неподалеку, затем повернулся к присяжным, улыбаясь во весь рот, и на мгновение театрально снял очки, чтобы все могли рассмотреть его добрые глаза, затем вновь нацепил их. «Прежде чем мы перейдем к доказательствам, моя задача — обрисовать вам в общих чертах суть обвинения». Прокурор взглянул на стопку документов, лежавших перед ним, затем снова на присяжных». «Предъявленные обвинения, как вы слышали, касаются преступного сговора с целью контрабанды и распространения наркотика класса А в крупном размере. Первый пункт обвинения заключается в сговоре с целью ввоза в страну наркотиков оценочной стоимостью в 6 миллионов фунтов стерлингов». Он вновь помолчал, опять снял очки и произнес с глубоко извиняющимся видом. «К сожалению, в ходе данного судебного разбирательства вы услышите информацию, которая может вас взволновать. Однако я постараюсь, чтобы вы увидели только то, что потребуется для принятия решения». Он надел очки. «Кокаин стоимостью почти 6 миллионов фунтов весит более 160 килограммов. Не получится ввести его с помощью наркокурьера или отправить по почте. Нужно придумать что-то посложнее». Например, использовать для этого автомобиль «Феррари» 1962 года выпуска. Примерно в 4 часа утра, в понедельник, 26 ноября прошлого года, такая машина прибыла на ролкере код де альбатр в закрытом автомобильном прицепе из дьепа в порт Нью-Хэйвен. Обычное дело. Он вновь улыбнулся. Его улыбка словно говорила. «Верьте мне, я на вашей стороне». «Перед вами папка с документами». Пункты обвинительного заключения указаны на вкладке D. Если вы перейдете на вкладку «Ж», то увидите фотографию этого автомобиля. Даже если вы ничего не знаете о транспортных средствах, в данном случае это неважно. важно. то, что, как и во многих других ситуациях, вещи иногда не то, чем кажутся. Настоящий «Феррари» такой модели стоит от 5 до десяти миллионов фунтов стерлингов. Корк помедлил, чтобы дать присяжным осознать услышанное. Из этого следует вывод, что последнее, что можно сделать с таким автомобилем, это разобрать его на части и использовать точно троянского коня, запихав во все доступные закутки и щели как можно больше упаковок кокаина. Но так с ним и поступили. Потому что этот автомобиль не настоящий. Он спроектирован так, чтобы максимально напоминать классическую модель 1962 года выпуска — Но на самом деле это изящная подделка из стеклопластика, установленная на шасси от Фольксвагена «Битл». Он опять снял очки и улыбнулся присяжным, как бы говоря. «Понимаю, просто невероятно, абсолютно с вами согласен». По счастливой случайности дежурный сотрудник пограничной службы проявлял особый интерес к ретроавтомобилям, и в отличие от мифа о троянском коне, некому было убедить его, что все в порядке, или развеять его подозрения. «Пожалуйста, посмотрите на вкладку «Я».» Прокурор сделал паузу, и некоторое время в зале суда раздавался лишь шелест страниц. Мэг делила папку с Мэйзи Уоллер. «Там вы найдете фотографии, сделанные в момент обнаружения наркотиков, и далее, когда их начали потихоньку извлекать. Для этого потребовалось некоторое время». Он улыбнулся, ожидая, пока они изучат изображение. Затем заговорил снова. «Все это не подлежит сомнению». Мы знаем, когда прибыл поддельный Феррари, знаем, где его погрузили на борт, нам известный вес и стоимость наркотиков. Вопрос, который вам необходимо обдумать, и ответ, который вам предстоит дать с абсолютной уверенностью, заключается в следующем. Кому принадлежали наркотики? Просим вас набраться терпения, пока мы будем приводить доказательства, указывающие на владельца. Дело это крайне запутанное, и, смеем заметить, запутанное специально — Чтобы замести следы, использовалось множество подставных компаний и оффшорных предприятий. Обвинение пригласит экспертов, которые помогут вам в них разобраться. Однако, поняв всю схему, вы получите явные доказательства того, что машина и наркотики в конечном счете принадлежали обвиняемому Терренсу Гриди. «Понимаю, что все вышесказанное пока звучит скучновато», «Поэтому для общего представления я расскажу вам, что произошло в таможне порта нью хейвен примерно в 4.30 утра в понедельник, 26 ноября прошлого года». и Икорг подробно описал события, которые привели к обыску Феррари. Затем театрально развел руками, выражая шок. «Однако после того, как при первичном осмотре транспортного средства таможенники обнаружили в запасном колесе автомобиля подозрительные свертки», Майкл стар напал на сотрудника пограничной службы, ударил его по лицу, разбил очки, атаковал второго сотрудника и сбежал. Прокурор молча оглядел зал суда. «Как вы вскоре узнаете, его довольно быстро задержали, так что вряд ли это тянет на историю из фильма «Большой побег». Присяжные переглянулись, не зная, можно ли уже смеяться. Мэг посмотрела на судью, он не улыбался. «Мистер Корк!» «Буду признателен, если вы прибережете свои шутки до момента, когда окажетесь за несколько иной стойкой», — сказал Джаб с легким сарказмом в голосе. Корк на секунду повернулся к нему. «Прошу прощения, Ваша честь, само вырвалось. Этого больше не повторится». Когда он вновь обернулся к присяжным, Мэг обратила внимание на выражение лица прокурора. Он казался человеком, который тщательно взвешивал каждое слово. Вряд ли он был из тех людей, которые позволяли себе просто так сболтнуть лишку. Все, что он говорил, имело конкретную цель. Шутка, которой, как он наверняка предполагал, повлечет за собой выговор, была хороша. Он хотел расположить к себе присяжных, показав им, что под париком и мантией скрывается обычный парень с хорошим чувством юмора. И тут она поняла, как ловко он это провернул» заставил большого злого судью наказать его, казалось бы, за безобидную шутку, и тем самым привлек на свою сторону большинство присяжных. Подробности этой попытки к бегству заключаются в том, что после того, как Стар попробовал скрыться, его догнали двое полицейских, и он ударил обоих баллонным ключом, затем угнал машину и уехал. Чуть более чем через час в результате погони Старра остановили и арестовали, Корк вновь взял паузу, с удовольствием заметив, что завладел вниманием присяжных. «Прошу вас запомнить один важный момент. На всех допросах в полиции подсудимый Терренс Гридди категорически отрицал, что он хоть как-то связан с мистером Старром. Он отрицал, что ему было что-либо известно о компании по продаже ретроавтомобилей LG Classics, в которой мистер Старр проработал почти шестнадцать лет. Он отрицал, что когда-либо встречался с мистером Старром». В ходе этого судебного разбирательства я постараюсь доказать вам, что обвиняемый не только встречался с мистером Старром, но и что он на самом деле нанял мистера Старра. И чтобы вы поняли, как нелепо в данном случае выглядят все уверения подсудимого в том, что он не знаком с мистером Старром, я покажу записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как стар входит в офис Терренса Гриди» из чего вы можете сделать собственные выводы. Эти двое работали вместе через хитроумно организованную сеть подставных компаний, разбросанных по всему миру и созданную по одной единственной причине, чтобы как можно больше дистанцироваться от LG Classics и скрыть от властей тот факт, что на самом деле Гриди владеет 100% данной компании». «Далее вам представят улики, изъятые полицией, которые указывают на связь подсудимого с Майклом старом и вы снова сделаете собственные выводы». Корк еще раз взглянул на присяжных. «Я считаю, что подсудимый Терренс Гриди, который якобы является простым адвокатом, оказывающим юридические консультации на льготной основе, на самом деле чрезвычайно хитрый и опасный человек, криминальный авторитет, стоящий за масштабным и высокодоходным бизнесом по импорту наркотиков». Мы покажем, что в течение многих лет он методично торговал наркотиками класса А в Суссексе. До недавнего времени эта наркосеть использовала для распространения так называемые окружные банды. В ходе данного судебного разбирательства я постараюсь показать вам, насколько на самом деле изобретателен Терренс Гридди и как широко раскинулась сеть подконтрольных ему наркодиллеров Прокурор опять помолчал. «Что бы вы ни слышали или не читали о кокаине, это наркотик класса А» и поэтому нельзя недооценивать серьезность преступления. Конечно, если сомневаетесь в пунктах обвинения, вы должны вынести оправдательный приговор. Господин судья со временем разъяснит вам процедуру с точки зрения закона. Однако вам, возможно, уже известно, что дело должно быть представлено прокуратурой, и именно мы приводим аргументы по каждому пункту обвинения. Ответчик не обязан ничего доказывать». «О прокуратуре необходимо предоставить убедительные доказательства, чтобы вы удостоверились в виновности подсудимого и убедились, что описанные действия совершил именно он». Корк посмотрел в лица присяжных. Мэг вздрогнула, когда его глаза впились в нее. «Одна вещь, которая может показаться вам необычной в ходе этого судебного процесса, заключается в том, что не все доказательства будут получены от непосредственных свидетелей». Это хорошо выглядит в телепередачах, но в реальности все обстоит не так. Существуют установленные факты, которые не оспариваются. Обвинение согласовало эти пункты со стороной защиты, чтобы судебное разбирательство не отклонялось от сути вопроса. Мэг не совсем поняла, что он имел в виду, но спросить у нее возможности не было. На допросах подсудимый воздержался от комментариев, на что он имеет полное право. Вы услышите заявления сотрудников полиции, участвовавших в расследовании. И, наконец, заключение финансовых экспертов, которые установят принадлежность поддельного «Феррари», вкладка «Э» компаниям, базирующимся в Панаме, на Сейшельских островах, на Каймановых островах и в Лихтенштейне. И, наконец, мы обратимся к человеку, сидящему перед вами сегодня на скамье подсудимых, к Терренсу Гриди». «Также мы представим подробный отчет о предметах, изъятых из дома подсудимого», включая ключ от банковской ячейки в компании «Сейфбокс». «Эти предметы и документы содержат подробные сведения, подтверждающие доказательства вины подсудимого». «Во время обысков полиция также изъяла большое количество наличных денег». Мэг, хоть и старалась слушать внимательно, думала о своих коллегах-присяжных. Если придется ими манипулировать, будет ли у нее больше влияния в качестве старшины или лучше остаться простым присяжным? Утром, перед началом заседания, они договорились, что во время обеденного перерыва выйдут купить бутерброды. И когда вернутся, обсудят и решат, кто будет старшиной. Придётся бороться с Робертсом. Отставной полицейский ясно дал понять, что, по его мнению, он лучше всех подходит на эту роль». Хьюго Пинг полагал, что именно его должны выбрать, как и Гарольд Траут, бывший актуарий, который заявился сегодня в «Галстуке бабочки». Накануне вечером она просматривала список присяжных. Мэг не запомнила имена большинства из них, но видела перед внутренним взором их лица, представителей всего многообразия английской глубинки. Мэг всегда была хорошим продажником и знала, одной из ее сильных сторон является умение убеждать, что не раз выручала ее в должности старшего менеджера по работе с клиентами в Кемпсонс. Если нужно, она становилась чрезвычайно напористой, это и Ник замечал. Он был ее начальником задолго до того, как они начали встречаться. В ближайшее время ей предстояло использовать эту способность с максимальной эффективностью. Обеденный перерыв начнется с того, что она любой ценой убедит присяжных выбрать ее «старшиной».